Ответы на письма. Письмо первое. Здравствуйте, дорогая Юлечка. Хочу вас поблагодарить за ваши книги. Они всегда поднимают настроение, самооценку и настраивают на лучшее. Когда мне плохо, я всегда беру одну из ваших книг и читаю ваши советы читателям. После того, как вы говорите, что за облаками всегда солнце, все плохое сразу проходит. И мне эти советы очень помогают. Меня зовут Лена. «Мне 23 года. Вы для меня как подруга, которая не будет зло завидовать и осуждать. Вам я могу рассказать обо всем. Я живу в Америке, Майами. Даже здесь ваши книги продаются и очень быстро раскупаются. Я всегда звоню в наш русский магазин и спрашиваю, а получили ли вы Юлию Шилову? Расскажу вам обо всем. Начну по порядку. Я решила поехать в Америку по студенческой программе на лето конечно по приезде все было не так красочно как я ожидала моя виза заканчивалась но домой я не собиралась как-то по дороге на работу я познакомилась с мужчиной его звали тони он показался неплохим парнем я ему рассказала что хочу остаться в майами но у меня закончилась виза он пообещал мне помочь он мне помог найти очень дешевую квартиру студию где в одной комнате все кухня плита кровать комната очень маленького размера Я, конечно, ему за это очень благодарна. Еще он сказал, что у него не женат брат, мы можем с ним фиктивно пожениться, и я получу грин-карту. В общем, я вышла за его брата замуж, фиктивно. Своего мужа я видела в первый и последний раз на свадьбе. Это был самый тяжелый период во всей моей жизни. Обо всем по порядку. Я пошла работать в ресторан официанткой. не заплатил за первый месяц и уехал в другой город. Каждый вечер я приходила домой и начинала плакать. Мне было страшно, тоскливо и одиноко. Родители далеко. Все студенты-друзья после окончания визы улетели домой, со мной побоялись остаться. Знакомых не осталось вообще. Я была совершенно одна. Я так сильно скучала по родителям. Не могла им сказать, как мне одиноко, страшно и тоскливо. Мне хотелось, чтобы они думали, что у меня все хорошо. Домой я ехать не хотела. Что может мне дать мой маленький город на Украине? Заводы? Работа без зарплаты? Я решила остаться тут, в США. Первые месяцы я плакала каждую ночь. Слушала русские песни, все время плакала. Очень хотелось обнять мамочку и сказать, как мне плохо без нее. Как сложно все начинать в стране, где чужой язык, чужая культура, чужие люди, все чужое. Но я понимаю, что в этой стране много перспектив. «Если постараться, можно много добиться». И я очень сильно старалась. Все это время звонил Тони и спрашивал, как я там. В один прекрасный день я познакомилась с парнем на пляже. Это был парень моей мечты. Я влюбилась, как последняя дура. Все начиналось красиво и романтично. Мне стало легче бороться с одиночеством в чужой стране, когда есть человек, которого любишь. Но тут появился Тони и день интервью в иммиграционной службе приближался. Мне нужно было туда идти с мужем и доказывать, что мы любим друг друга. Тут, в Майами, каждый второй брак фиктивный. Чтобы получить документы, очень сложно доказать, что вы муж и жена. В общем, приехал Тони, и я ему как другу рассказала, что влюбилась. И тут началось. Хотя до этого никакого намека на отношения не было. Он начал мне угрожать, что его брат со мной разведется и требовать интимной близости. Звонил ночью, проверял, где я, потом начался шантаж. Если я с ним спать не буду, его брат будет требовать деньги или развод. До получения документов оставалось совсем мало времени. В общем, я начала с ним спать. Парень, которого я полюбила, сказал, что я шлюха, что кручу роман с двумя. Я ему пыталась объяснить, что если пошлю этого Тони, меня просто депортируют домой. Я просто переступила через себя и свои принципы. Это было ужасно. Тони контролировал, где я. Если я врала, он знал правду. Наверное, кто-то следил за мной. Я стала просто запуганной девочкой. Я любила парня, который называл меня шлюхой, но постоянно зависела от Тони. Если что-то не так сделаю, развод или депортация. Я не знала, что делать. Постоянное оскорбление от двух мужиков. Один любимый. Но совсем не мог меня понять. Другой постоянно угрожал. Пришло время интервью. Не знаю, как я дожила до этого. И тут мой муж, брат Тони, пропал. А я получила ордер об аресте за групповое изнасилование. Он изнасиловал кого-то и теперь находится в розыске. Я была в шоке. В общем, я пошла на интервью без мужа. Думала перенести дату, сказать, что он болеет. Но этот номер не прошел. Меня завели в комнату, и начался расспрос. Трое человек начали орать на меня, что я вру, что я на самом деле замужем фиктивно. Оказалось, что они знают, что его ищет полиция за изнасилование, и у меня есть два выбора – признать брак фиктивным и меня отпустят. Если я признаю свой брак настоящим, значит, я скрываю мужа от правосудия, и на меня надевают наручники. Я призналась, что брак фиктивный. Меня отпустили. Но признать в Америке, что брак фиктивный, чтобы получить документы, это для них как предатель народа. Вышла я из здания с разбитыми мечтами. После этого месяц была в депрессии и не знала, что делать дальше. Я поменяла номер телефона и съехала с квартиры. Не хотела, чтобы Тони мог меня найти. Мужа я больше не видела. Подала на развод. Развилась без него. Это заняло целый год. Готовила бумаги и доказательства того, что он пропал. В это время я переехала к парню, которого любила. Тому, кто называл меня шлюхой. Все стало налаживаться. Он меня поддерживал, и я уже не чувствовала себя так одиноко. Но потом я поняла, что он просто очень ревнивый человек. Он стал втайне от меня проверять мой телефон. Я его даже пару раз застукала за этим занятием. Принялся проверять мою электронную почту. Я переписывалась с другом, а он стал требовать порвать с ним отношения так как совершенно мне не доверяет, мол, я с ним трахаюсь. Полный бред. И если мне дороги наши отношения, я должна выбрать или мой друг, или он. Я его любила так сильно, что вообще головой не думала. Я порвала отношения с другом. Юль, я до сих пор очень об этом жалею. Мой друг был золотой человек, таких мало. Потом я поняла, что мой Марсель, это его имя, любит выпить». И после этого его ненависть увеличивается в сто раз. Все это без причин. На следующий день он просит прощения. Мол, люблю, больше так не буду. А еще, плюс ко всему, он иногда баловался кокаином. Я ему поставила условия. Или выпивка, или я. Он вроде утихомерился на время, хотя ревностью мучил, как и прежде. Потом мы переехали в новую квартиру. Вроде все наладилось. Но как-то раз он сильно выпил, и начал орать на меня. Я пошла выносить мусор, а когда вернулась, он закрыл дверь и выкинул мою сумочку. Я была в одном халате, думаю, ну его нахрен, у нас на десятом этаже в здании есть бассейн и кресло. Так я пошла и легла спать в кресле. Когда очень замерзла, решила пойти попробовать, может он открыл квартиру. Квартиру он открыл. Затащил меня внутрь, схватил за халат, прижал к стенке и начал орать, где я была, в чьей квартире. Потом толкнул на пол. Мне стало по-настоящему страшно. Он орал на меня, но не бил. Я подумала, что с меня хватит. Я этого не заслужила. На следующий день сказала, что не хочу с ним быть. Он просил прощения. Плакал, что любит. Просил дать еще один шанс. Я дала. Понятное дело, все повторилось через время, по тому же сценарию. Я простила. Тяжело бросить человека, которого любишь, и с которым вроде не всегда все было плохо. Юля, я пишу вам письмо и смотрю на ситуацию со стороны. Понимаю, какие мы женщины глупые, когда влюблены, чтобы пожертвовать всем ради мужчины, позволяем вытереть она с ноги. Юль, вы, наверное, думаете, что я закончу это письмо тем, что мы с ним расстались. Но на самом деле мы до сих пор живем вместе, ссоримся, миримся. Но у меня к нему уже нет прежних чувств. Я вижу все его недостатки и уже много раз пыталась с ним расстаться. Но он после ссор плачет и просит прощения. Я понимаю, что иду по замкнутому кругу. Он хороший два дня, на третий ревность, и все по новой. Вчера я опять сказала, что мы расстанемся, и это мое окончательное решение». Сложно от того, что мы вместе живем, и его переезд займет время. Мне, конечно, немного страшно, что не потяну аренду. Плюс ко всему я пытаюсь сделать документы. Опять вышел фиктивно замуж, парень хороший. Нужно адвокату деньги платить. Надеюсь, в этот раз все получится. Так хочу домой съездить, увидеть родителей, но тут без документов никуда. Юль, я так устала постоянно переживать за документы, деньги, отношения. Так все надоело. Иногда все хочется бросить и уехать домой. Обнять мамочку, выплакаться, рассказать, как мне тяжело тут. Как найти в себе силы, чтобы расстаться с ним раз и навсегда. Как найти в себе силы, чтобы не уехать домой, а остаться здесь и чего-то добиться. Я очень хочу быть моделью. Я уже сделала профессиональные фото, собираюсь идти по агентствам. Я знаю, что на Украине модельный бизнес мне не светит. Тут намного больше возможностей. Сейчас я работаю в ресторане «Барменшей». Мечтаю, что если получу документы, пойду учиться. Я очень люблю Майами. Я всегда мечтала жить у океана. Я очень люблю смотреть на океан. Он всегда разный. Когда солнечно, он голубой. Когда пасмурно, он серый. Почти сливается с серым небом. Я очень люблю сидеть на балконе, смотреть вдаль на океан, думать и благодарить Бога, что живу здесь, в хорошей квартире. Работаю в приличном ресторане. Могу сидеть на берегу хоть каждый день. В общем-то, я не должна жаловаться, но иногда бывает так тяжело, что нет родных рядом, что иногда жизнь может ударить так, что мало не покажется. Трудно бороться одной с проблемами. Я вам выговорилась, и мне стало легче. Я знаю, что должна быть сильной, чтобы чего-то добиться в этой жизни. Вы, как пример для меня. Спасибо за ваши книги. Лена. Майами. Леночка, спасибо за искреннее письмо и прекрасную открытку с видом вечернего Майами. Она безумно красивая. По вашей просьбе я изменила ваше имя, но вы обязательно себя узнаете. Лена, милая, ну что вам пожелать в вашей ситуации? Вы и так все знаете и хорошо понимаете. Вы сильная, а значит любые сильные поступки вам по плечу. Самое главное – собрать волю в кулак и уверенно идти к своей цели. Вы очень красивая и эффектная девушка. Модельный бизнес – это замечательно. Но удача сама не приплывет в руки. К карьере нужно относиться очень щепетильно и продуманно. Рассылайте свои фотографии по всем агентствам, ходите в них сами, демонстрируйте свои внешние данные. Они действительно стоят того, чтобы занять лидирующие позиции в этом бизнесе. Я хорошо понимаю, как вы устали от нестабильной жизни и как вам хочется домой. Но по приезде домой второго шанса остаться в Майами может уже не быть. Тут решать только вам. Вы должны четко для себя расставить приоритеты, цели, задачи и перспективы. Главное, чтобы с вашим вторым фиктивным браком не получилось то, что произошло с первым. Потому что если и второй брак признают фиктивным, шансы остаться в этой стране будут просто ничтожны. Вопрос о фиктивности брака возникает в первую очередь тогда, когда в голову иммиграционного офицера закрадываются сомнения, не был ли этот брак заключен по принуждению и, самое главное, не расплачивается ли одна сторона с другой деньгами или каким-то иным способом. Если у чиновника возникают хоть малейшие подозрения в эффективности брака, супругам предложат пройти раздельное собеседование. «Леночка, у вас уже есть один официально признанный фиктивный брак» поэтому со вторым фиктивным браком нужно быть предельно осторожной. Одну нашу соотечественницу в Соединенных Штатах осудили за попытку легализоваться с помощью фиктивного брака на 10 лет тюрьмы. Такой же срок дали и американцу. От своих знакомых я наслышана о том, что фиктивный брак в США – очень хлопотное и унизительное дело, поэтому будьте очень аккуратны в отношении того, кого вы выбрали в свои мужья, и берегите себя. Леночка, в конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Можно сидеть на диване и сетовать на то, что слишком уж серая и скучная жизнь, и до конца своих дней не сделать ни одного шага для того, чтобы все изменить. А можно взять и написать сценарий собственной жизни самой. Пусть там будут промахи и ошибки. У кого их нет? Риск – благородное дело. Вашим желанием изменить жизнь настойчивостью и силой воли можно только восхищаться. Если вы действительно хотите остаться в Америке, вы обязательно останетесь в этой стране и найдете в ней свое место под солнцем. Если получите документы, обязательно идите учиться. Я полностью разделяю это ваше желание. Главное – вера в себя и в свои возможности. Что касается мужчины, который сейчас рядом с вами, вы и сами хорошо знаете, что помощник в достижении вашей цели он никакой. Скорее тормоз. Он тормозит ваше личностное развитие и вставляет палки в колеса. Эти отношения продлятся именно столько, насколько у вас хватит терпения. если вы боитесь, что не потянете аренду, может стоить снять маленькую квартиру-студию. Пусть в доме, где она будет располагаться, не будет бассейна, и она не будет такой комфортабельной, как эта. Зато вы обретете душевное спокойствие, и у вас будет возможность встретить вашего мужчину. Леночка, взвесьте все за и против. Если вы решили остаться в этом чудесном городе Майами, значит нужно запастись терпением, сжать кулаки и двигаться вперед, навстречу своей мечте. Адаптация – процесс длительный и болезненный. В Америке все по-другому, нужно приспосабливаться, обустраиваться. Но жизнь не стоит на месте, нужно смотреть дальше. Каждый, без исключения человек, кузнец своего счастья. Переехали в Майами вы по доброй воле и хотели этого всем сердцем. Значит, нужно идти до победного конца. Нужно пересиливать тоску, подталкивать себя в спину и придумывать разные дела, которые могут отвлечь от грустных мыслей. «Леночка, обязательно пишите, как обстоят сейчас ваши дела. Я буду ждать от вас весточки и держать за вас кулачки». Я вынесла ваше письмо на форум своего официального сайта для того, чтобы вы почувствовали еще большую моральную поддержку и знали, что вы не одна. Вместе с вами удивительный мир читателей Юлии Шиловой, в котором за вас искренне переживают, любят и надеются на то, что все будет хорошо. Да хранит вас Бог. Любящий вас автор Юлия Шилова. Лена, вы сильная девушка, раз не сломались. Поставили цель, идите вперед, с высоко поднятой головой. С Марселем нужно немедленно расстаться. Он тормозит достижение вашей цели. Он не достоин вас. Получайте грин-карту, работайте. В Америке много возможностей. Стремитесь, и вы всего добьетесь. Найдете вы еще своего человека. Не опускайте руки никогда. Может быть и нужно съездить на какое-то время в Россию просто набраться сил. Но когда это сделать? Решать вам. Всем нам иногда бывает грустно. Может быть, это стимул побыть самой с собой и разобраться в себе, принять мудрое решение. Наладится все. Вы только решитесь на перемены и для начала расстаньтесь с Марселем. Америка также покоряется только очень сильным. Нина Кузнецк. Не знаю, что и написать, много эмоций и противоречивых к тому же. С одной стороны, вы большая молодец, сильная личность, амбициозная. Медленно и верно идете к своей цели. Пусть трудно, приходится где-то перешагнуть через себя, но это жизнь. Многие известные люди тоже прошли подобную грязь. Я про Тони, про его брата и, извини, про твоего любимого. Вообще, конечно, так доверять незнакомым людям. Или просто так хотеть, чтобы сбылась твоя мечта. Если ты готова все это терпеть дальше, Желаю тебе огромного терпения, веры, любви в душе. Если плохо, любуйся океаном. Знай, что есть люди, которые тебя любят и поддержат. Мама, друзья. Просто пока они далеко, но скоро все наладится. Что не может меня убить, делает меня сильнее. Я думаю, все знают эту фразу. Повторяй ее каждый день. Пусть тебя согревает твоя мечта. Вернее, твоя цель стать моделью. Мотивация – это вещь. «Все у тебя получится. Удачи и успехов. Не дай себя сломать. Будь сильной». Виктория, Челябинск. «Бедная девочка. У меня один вопрос. Почему она не попыталась найти русских или украинских эмигрантов? У моей приятельницы была подобная ситуация. Она первым делом обратилась к русским. Они ей помогли. Девушка там живет и процветает на алименты мужа. Мне этого не понять» могла бы и работать, но факт остается фактом. Кстати, если женщина русская докажет, что было насилие со стороны мужа, ее не депортируют из страны. Моя приятельница из Америки писала, что американцы повернуты на честности. То есть, если тебя хоть раз поймали на лжи, веры тебе уже не будет никогда. Так что, думаю, к автору никогда не будут относиться серьезно в Америке после того, как она публично заявила, что имела фиктивный брак. И еще... Как бы ни было плохо на родине, на чужбине всегда хуже. Если есть хоть малейшее сомнение в отношениях между людьми, нужно возвращаться. Если Лена видит в себе силы бороться дальше, пусть остается. Конечно, там перспектив больше, чем на Украине. Лишь бы не сломаться. И еще, Будь придирчивее к мужчинам. Я пришла к мнению, что после того, что натворила Лена, ей вряд ли дадут гражданство. То есть теряется основная и главная причина нахождения в Америке. Ее ждет незавидная судьба вечно скрываться, лгать и бояться. Можно попытаться еще раз связать судьбу с добропорядочным американцем, чтобы получить возможность остаться там официально и получить гражданство. Но добропорядочные американцы законопослушны. Вижу два варианта развития этой ситуации. Постараться накопить денег и возвращаться на родину, либо переехать в третью страну. Не знаю, какие законы иммиграции в Канаде, но ее называют страной эмигрантов. И уже там с чистого листа. Не врать. Никаких фиктивных браков. Никаких подозрительных типов рядом. Удачи. Марина Озерск. «Лена, вы, безусловно, сильный человек и даже смелый. Я искренне восхищаюсь вашей решимостью, тем, что вы упорно достигаете своих целей, а не сидите и ноете. Это здорово». Но вот лично мое мнение. Неужели добиться чего-то можно только с помощью мужчин? Я имею в виду фиктивные браки. Хотя, может, я чего-то не поняла? Насчет Марселя. Вообще это, как я заметила, распространенный трюк среди мужчин. Сначала натворить дел, а потом плакать горючими слезами. Мне кажется, вам уже хватит. Порвите эти отношения, и вы обязательно найдете нормального мужчину. Любовь – это, конечно, прекрасно. Но уважать себя тоже надо. С таким мужчиной вы ничего не достигнете, потому что он ваш тормоз, вам просто не по пути. Удачи вам. Ваша жизнь только в ваших руках. Екатерина Троицк. Леночка, я не понимаю, какие хорошие воспоминания об отношениях с Марселем греют твою душу. Ведь изначально он не пытался тебя понять и оскорблял. В этом мире он любит одного человека – себя. Других он использует для самореализации. Твоя ситуация тогда была ему на руку, и он с удовольствием ею пользовался, унижал тебя, тем самым возвышал себя в твоих и собственных глазах. У человека, который любит, болит душа за проблемы любимой больше, чем за свои собственные. То есть, если бы он любил тебя, сделал бы все возможное, чтобы помочь, но он и пальцем не пошевелил. Мало того. Зная, насколько тебе тяжело, он делал тебе еще хуже. Неужели так должны поступать любящие люди? Вы стали жить вместе. Он перестал называть тебя шлюхой. И благодаря этому, как ты говоришь, жизнь наладилась. Ты сама не заметила, как начала довольствоваться малым. Я уверена, у тебя раньше были немного другие понятия о любви и требования к любимому человеку. Поводов тебя в чем-то обвинить уже не было, и он стал их искать. Твоя ошибка в том, что ты впустила его в свое личное пространство. С нами поступает ровно так, как мы позволяем. И следующей ошибкой была потеря общения с другом. Марсель, подобно пауку, связал тебя по рукам и ногам. Отгородил от всех для того, чтобы ему никто не мешал над тобой издеваться. Ведь друг всегда может вправить мозг, а ему это совсем не на руку. Лен, ты прекрасно понимаешь, что настоящий друг – Навеки остается другом и умеет прощать. Мой тебе совет. Верни его. Я уверена в том, что он безумно по тебе соскучился и будет очень рад вновь тебя услышать. Это будет первым шагом к твоему возвращению в себя. Ведь ты себя потеряла, растворившись в любимом и дав проблемам взять над собой верх. Хотя верх всегда берешь над ними ты. Ты очень сильная. И Марсель это видит, поэтому бесится. Он не может быть выше тебя. Поэтому все делает для того, чтобы опустить тебя. Ты прекрасный человек и заслуживаешь прекрасной судьбы. Бог помогает тебе и посылает замечательных людей. Сама подумай. У тебя есть хороший, эффективный муж и замечательный друг. Это уже немало. Марсель связал твои крылья и не дает взлететь. Я думаю, самое время развязаться. Удачи тебе и всего самого наилучшего. Не бойся идти в новую жизнь. Она всегда намного увлекательнее и интереснее предыдущей. Аня, Киев. «Лена, честно говоря, не совсем понимаю, как можно любить и находиться рядом с человеком, который вас называет шлюхой. Лена, где ваше самоуважение, самооценка? Марсель с самого начала показал, кто вы для него. И непонятно. Считая вас шлюхой, он продолжал быть вместе с вами». Скажу вам, что я бы больше не бросалась из крайности в крайность и вернулась бы на родину или в Москву. Ведь здесь все люди русские, не чужие друг другу. Здесь легче. Тем более в Америке у вас уже есть плохое прошлое. Вам явно там на ПМЖ будет трудно устроиться. Может быть, я менее рисковая, чем вы, но по мне лучше стабильность и уверенность. Желаю вам не ошибиться в выборе. Мария, Москва.